Завтра, скажем, вы свободны? пепе сделал не менее пяти шагов, прежде чем мягко заметить. Завтра тоже будет дождь. Ну да, конечно, как я не сообразила. Ну, значит, в первый же погожий день, перед тем, как сниметесь с якоря или сразу по возвращении. Молчание, нарушаемое шумом дождя. Держась поближе к фасадам домов, они идут по торцам улицы Доблонес. Дом Пальма — на углу шагах в двадцати, когда Лолита вновь подает голос. «Я завидую вашей свободе, сеньор Лобо». Он звучит совсем иначе. Холодней или безличней. Слово «сеньор» все расставляет по своим местам. «Я бы назвал это иначе», отвечает капитан. «Вы не понимаете. Они уже подошли к воротам ее дома, К просторному полутемному проходу, ведущему к калитке во внутренний двор, уставленный катками с цветами. Пепел оба снимает и отряхивает шляпу, Лалита закрывает зонт. Набухший влагой бушлат тяжело обвис на плечах, промокшие башмаки с серебряными пряжками текут и оставляют лужи на каменных плитах. Свободен человек, с которым случается лишь то, чего он сам хочет, говорит она, которому помешать может лишь он сам. Вот сейчас она просто красива, признает Пеппи Лобо, когда стоит в этом сумеречном свете, идущем с двух сторон, из патио, из улицы, в полумраке, окутывающем ее сзади, с каплями дождя на щеках. И кажется, будто пристальный взгляд устремлен не на, а сквозь него, куда-то дальше, к каким-то морям и бесконечным горизонтам. «Если бы я родилась мужчиной...» Она осекается и, оставленную ее словами пустоту, заполняет чуть заметная задумчивая улыбка. «По счастью, этого не произошло», — отвечает корсар. «По счастью?» — она смотрит на него удивленно и едва ли не с возмущением, причина которого пепелоба неведома. «Вот уж нет, клянусь всем святым. Вы...» — она приподнимает руку, словно собираясь прижать пальцы к его губам, чтобы не дать больше вымолвить ни слова — но движение это пресекается на полпути, рука никнет. Мне пора, капитан. Поворачивается, толкает калитку и входит в дом. Пепелобу, оставшись один в подворотне, глядит на окутанное серым светом патио, потом надевает шляпу и снова оказывается на улице, под дождем.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 Пострадало четверо жильцов, причем один, старик, который в это время был в доме и оказался под завалом, в тяжелом состоянии. Неожиданность случилась под утро, когда жители, роясь в развалинах в надежде найти что-либо из своих пожитков, обнаружили на нижнем полуподвальном этаже, где прежде помещалась столярная мастерская, тело женщины. Выяснилось, что она погибла не от взрыва и не под обломками. Руки у нее были связаны, во рту кляп, а спина –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 Оно, без сомнения, присутствует здесь, витает в воздухе, разлито в окружающем городском пейзаже. Эти ощущения он испытывал раньше. Кажется, будто в некоем определенном месте из-под гигантского стеклянного колокола выкачали весь воздух, сделавшийся вдруг неподвижным и беззвучным. Тиссон бродит по переулку, переходя с места на место, нюхая воздух, как охотничий пес. Вглядывается в мельчайшие подробности того, что его окружает.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 и готов к тому, чтобы окончить свои дни в сумасшедшем доме на Калете. Одолеваемый этими тревожными думами, комиссар движется налево и доходит до каменного, выкрашенного в белый цвет, портика часовни, где над образом причистой девы, гладящей Агнса, горит лампадка. Дверь в часовню открыта, и Тисон, не снимая шляпы, входит внутрь, озирается. В глубине над тускло-поблескивающей позолотой за престольного образа Мерцает одинокая лампадка. Коленно преклоненная перед алтарем фигура поднимается, опускает пальцы в чашу со святой водой и, осенив себя крестным знаменем, проходит мимо посторонившегося комиссара. Это старуха в глубоком трауре с четками в руке. Он покидает часовню и видит, как старуха удаляется под дождем в сторону капучиноса. Комиссар смотрит ей вслед, покуда она не исчезает из виду.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 чтобы сегодня вечером он был так же убежден в этом, как и сейчас. В пустой гостиной своего дома, под безмолвно устремленным на него взглядом жены, возле закрытого пианино. А если отбросить словеса, остается признать одно, вчера девушка еще была жива. «Господа Бога Мать!» — хмуро и в полный голос произносит он. Потом глядит на часы, бросает на землю окурок,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 Дело не слишком спешное и работы немного. Компрометирующих его документов мало. Блокнотики, где указаны места, куда попали бомбы, и координаты этих мест, листки с вычислениями и расчетами дистанций. Все это сгорает листок за листком по мере того, как чучельник открывает железную дверцу и, бегло проглядев, разрозненные и списанные страницы, сует их в пламя в раскаленные уголья. До этого он сжег, предварительно выдрав из переплетов, где скрывались они под видом вполне невинных книг, запрещенные сочинения французских философов. Старинных спутников своей жизни и размышлений он отправил в огонь без особенного сожаления. Ничего такого в доме остаться не должно. Он не слеп и не сбит с толку. И для него не прошло незамеченным, что с определенного времени, стоит ему лишь показаться на улице,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 То, что сделал он и что могут сделать с ним, удивляется, что до сих пор на свободе. Все, что могло вместиться в устье печи, превратилось в залу и пепел. Осталось лишь самое главное, план Кадиса, ключ ко всему. Фумигаль меланхолически созерцает немного золощенный от частого потребления вдвое сложенный лист, на котором прочерченные карандашом прямые и кривые образуют конус с вершиной, обращенный к востоку, накрывают город замысловатой сеткой. Это плоды тщательной и кропотливой работы, длившейся день за днем целый год. Нескончаемых хождений, беспрестанных тайных наблюдений, которые обрели необыкновенную научную ценность,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 Или по крайней мере в полной мере. Он разрывает план Кадиса на четыре части и, скатав в тугие комки, бросает их в печь. Вот и все, думает он. Сейчас обратятся в пепел жизнь и миропонимание. Геометрически четкая система миропорядка, всей своей ледяной неумолимостью, приводящая к последним и самым необходимым последствиям, однако пока все же незавершенная. Не достигшая своего жестокого и окончательного финала. Слово «финал» напоминает о маленьком темного стекла пузырьке со стеклянной же, запечатанной красным сургучом, пробкой, который ждет своего часа в ящике письменного стола. Там припасенный в чаянии худшего концентрированный раствор опия, способный легко и нежно даровать свободу и безразличие. Разгоревшееся пламя освещает удрученное лицо Григория Фумигаля, а за спиной у него – выпотрошенных, разъятых на части и воссозданных тварей, из поблескивающих стеклом витрин, из шестков по стенам, уставивших в пустоту неподвижные глаза. Свидетелей того, как терпит крах человек, спасший их от распада и забвения, не давший им сгнить или рассыпаться в прах. Мраморный стол сегодня пуст, чучельник уже давно выбит из колеи. лишился той сосредоточенности, без которой нельзя точно и тонко орудовать ланцетом, проволокой, материалом для набивки. Не хватает спокойствия. И впервые, насколько помнится, за всю жизнь решимости. Пожалуй, стоило бы сказать отваге, но он не осмеливается сформулировать это так ясно. Опустевшая голубятня за последние недели подорвала слишком много устоев. слишком многое определило с беспощадной очевидностью. Вглядываясь в того, кем он стал сейчас, побуждая себя оценить ближайшее будущее и остаток своей жизни, если то и другое в самом деле продлится больше нескольких часов, Фумигаль не в силах превозмочь собственное глубочайшее безразличие. И даже это решение сжечь документы и компрометирующие книги вовсе не было продиктовано необходимостью. Это всего лишь...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 На площадке стоит незнакомый человек в непромокаемом провощенном плаще и клеенчатой шляпе. С полей капает дождевая вода, крупный крючковатый нос, как выставленные вперед клюв хищной птицы, густые, соединённые с усами бакенбарды. В руках тяжелая на вид трость с угрожающей массивным набалдашником. Григорио Фумигаль. «Я комиссар полиции, потрудитесь отворить».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 Прежде чем провести гости в комнаты, Фумигаль замечает на лестнице еще двоих в круглых шляпах и темных плащах. Что вам угодно? Полицейский, который не снял шляпу и не распахнул свой английский карик, стоит посреди кабинета рядом с мраморным столом, поигрывает тростью, оглядывается. Причем так, словно не осваивается на новом месте, а проверяет, все ли здесь осталось как прежде. Фумигаль спрашивает себя, когда это он успел побывать у него в доме и как это ему удалось не оставить следов своего пребывания. Лежит безмолвный посреди животных, которых сам мечом своим сразил. Фумигаль растерянно моргает. Полицейский произнес это, еще не окончив своего осмотра и не оборачиваясь. Произнес, продекламировал, чуть на распев. Это, несомненно, цитата, но чучельник не знает откуда. «Что, простите?» Взгляд гостя невыносимо пристален. Что-то есть в нем помимо и сверх обычной полицейской дотошности. В нем сталью поблескивает ненависть, еле сдерживаемая, захлестывающая ненависть. «Неужто не знаете, о чем я говорю?» «Ну, полноте». Он прошелся взад-вперед по кабинету, ведя тяжелым бронзовым набалдашником по мраморному столу, Звук возникает протяжный, звенящий, многообещающий. Ну что ж, попытаем счастье еще раз, после недолгого молчания, говорит он. Остановившись перед чучельником, вновь упирается в него взглядом, больше подобающим лицу частному, а не должностному. Все войско он сгубить хотел и ночью отправился разить его копьем. Та же декламация и та же враждебность в глазах. «Это вам созвучней?» Фумигаль ошеломлен, но этого он ожидал уже столько дней. «Я не понимаю, о чем вы говорите». «Да, вижу, что не понимаете. Скажите-ка, вам не приходилось читать Аянта?» Фумигаль выдерживает его взгляд. Он все еще растерян, но пытается вернуть себе самообладание. «Аянта?» «Ну да, трагедию Софокла».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 Он направляется к двери на террасу, открывает ее, выглядывает на лестницу. Осторожно притворяет. Снова делает несколько шагов по кабинету, останавливается перед чучелом обезьянки в застекленной витрине. Я присутствовал при этом, нас было трое или четверо. Кстати, сказать, поначалу, пока ему прилаживали этот слюнявчик, Мулат держался молодцом. Контрабандисты вообще, ребята, хоть куда. Не рохли. Поначалу. Однако, сами понимаете, свой предел всему положен. Покуда он неторопливо роняет слова, Фумигаль делает шаг, чтобы обогнуть секционный стол и подойти к письменному, где в ящике дожидается пузырек темного стекла. Но полицейский, это вышло намеренно или случайно, загораживает ему дорогу. «Мы с Мулатом вели интереснейшие беседы», продолжает он, «и, можно сказать, под конец пришли к разумному соглашению». Замолчав, на миг он кривит рот волчьей ухмылкой, блестит золотая коронка в углу. Уверяю вас, так всегда происходит. Всегда. В последнем слове звучит зловещее обещание. После непродолжительного молчания, рассмотрев другие чучела, визитер продолжает. Мулат рассказывал о нем, о фумигали, И много чего он рассказал. О голубях, о депешах, о рейсах через бухту с одного берега на другой, о французах и обо всем прочем. Послушавшие его рассказы, полицейский сам побывал здесь, полюбопытствовал что да как. Порылся в бумагах, увидел план Кадиса, испещренный пометками и значками, исчерченный кривыми. Чрезвычайно интересно. Он цел еще? Фумигаль не отвечает. Гость поворачивает голову к еще горячей печи, словно говоря взглядом, что ж, ничего не поделаешь.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 Стальные недобрые глаза впиваются в глаза чучельника теперь уже с нескрываемой ненавистью. Фумигаль делает шаг назад, впервые за все это время почувствовав страх. Страх физический, без обиняков. Он боится удара этой тяжелой трости. «Ты арестован как французский шпион и убийца шести женщин. Самое жуткое во всей фразе – это обращение на «ты». Глава 12. Говорят, а война всегда изобилует слухами, будто маршал Сюше вот-вот вторгнется в Валенсию и, что со дня на день, падет тарифа, однако де все, все это глубоко безразлично. Его занимает в настоящее время, как бы ветер, швыряющий в окна каземата пригоршни дождевых капель, не погасил огонь, на котором кипит котелок. Над головой капитана артиллерии от порывов ветра зловеще постанывают доски наката и прибитые гвоздями либо прикрученные веревками ветки. Струи воды неистово хлещут отовсюду, заливают убежище. Капитан в наброшенной на плечи шинели, в старом шерстяном колпаке, в полуперчатках, открывающих грязные пальцы с черными ногтями, сидит на грубо сколоченном топчине, который не спасает ни от грязи, ни от сырости.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 такую собачью погоду не до фанфана и его братьев уже четверо суток как прекратились обстрелы кадиса укутанные просмоленные парусиной гаубицы молчат и сержант Лабиш со своими людьми чуть не по щиколотку увязая в жидкой грязи на полу укрытия заняты лишь тем что матерят все и вся от бури нарушилось снабжение и на Кабесуэлу не приводят продовольствия. нет даже того что получали на батареи в последние недели солонины И едкого и жидкого вина и черного хлеба, выпеченного из муки пополам с отрубями. голод, который в конце 1811 года свирепствует на всем полуострове, выкашивая целые деревни, добрался теперь и до императорской армии. Ее фуражиром с каждым днем все труднее добыть хоть горсть зерна, хоть фунт мяса в опустошенных войной деревнях, сделавшихся ныне лишь тенью самих себя. А хуже всех приходится частям,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 Только что вошедший лейтенант Бертольди, стряхивая капли воды со штопанной и латанной шинели, что-то виновато бормочет и поспешно опускает заменяющие дверь одеяла. И капитан, увидев перед собой лицо пьемонца, осунувшееся и грязное, но улыбающееся, как всегда и вопреки всему, и разверзшимся хлябем, и чавкающий под ногами грязи, совестится за свою резкость, но извиняться уже не в силах.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 протягивает ее лейтенанту, потом наполняет синюю выщербленную чашку из китайского фарфора, часть сервиза, захваченного вместе с другой добычей в богатом доме в Пуэрто-Риале, и пьет маленькими глоточками, обжигая себе губы и язык, но испытывая при этом почти блаженство. Подсластить нечем, нет ни сахара, ни меда, да и на кофе эта бурда не очень похожа. Однако Бертольди прав, лишь бы горячо было, и в меру горько. Все прочее доделает да воображение, пока этот напиток льется в глотку и согревает нутро. Маурицио Обертольди поудобнее пристраивает больную ногу. Три недели назад, покуда они с капитаном инспектировали батарею в Форт-Луисе, осколок испанской гранаты на излете зашиб ему бедро. Ничего серьезного, однако лейтенант до сих пор хромает. А вечная всепроникающая сырость – плохое средство заживления. Там это насчет дезертиров, через полчаса при смене караулов, возле большого каземата. Дефосео глядит на лейтенанта поверх края чашки. Бертольди, почесав свою белобрысую бакенбарду, пожимает плечами. Всему личному составу приказано быть. Уважительных причин для отсутствия не имеется.